Тор Нис Кристиансен. Дата рождения. 28 декабря 1957 год. Псевдонимы, прозвище. Нет. Особенности. Некрофилия, автостопщики. Количество жертв. 4. Время совершения убийств. 1976-1979. Дата ареста. 7 июля 1979 год. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Округа Санта-Барбара и Лос-Анджелес, Калифорния, США. Статус. Приговорен к пожизненному заключению. Зарезан в тюрьме 30 марта 1981 года. Биография. Кристиансен родился в 1957 году в Дании. Когда будущему убийце было 5 лет, его семья переехала в США. Постепенно они устроились в Солванге, штат Калифорния. Кристиансон считался обычным ребенком, который хорошо учился в школе. Но все изменилось в 16 лет. Он бросил учебу в школе, уехал из дома и нашел работу на заправочной станции. В это время Кристиансон начал активно набирать вес. Из стройного молодого человека он превратился в парня весом 124 килограмма. Приблизительно тогда же его мысли стали мрачнеть, а фантазии наполняться сюжетами об убийстве женщин и сексуальном надругательстве над их телами. Вскоре мысли трансформировались в действие, и Кристиансен начал убивать. Убийство. 6 декабря 1976 года Кристиансен похитил с автобусной остановки в городе Галета, Санта-Барбара, 21-летнюю Жаклин Рук. В тот же день пропала Мэри Сарис, официантка из того же города. 18 января 1977 года 21-летняя Патриция Лейни исчезла с другой автобусной остановки. Ее тело нашли на следующий день в Рифухио-Каньон. Спустя два дня в том же районе обнаружили тело Рук. 22 мая в Драм-каньон был найден труп Сарис. 18 апреля 1979 года 24-летняя Линда Престон ехала на попутных в Голливуд, когда ее подобрал Кристиансен. Они проехали несколько кварталов, а затем преступник достал пистолет и выстрелил девушке в ухо. Несмотря на сильное кровотечение, она смогла выпрыгнуть из машины и сбежать. 26 мая 1979 года Кристиансен похитил и убил 22-летнюю Лору Бенджамин. Известные жертвы. 6 декабря 1976 года. Жаклин Энрук, 21 год, Айла Виста. 6 декабря 1976 год. Мэри Энн Сарис, 19 лет, Айла Виста. 18 января 1977 год. Патриция Мари Лэйни. 21 год. Айла Виста. 26 мая 1979 год. Лорес Ю Бенджамин. 22 года. Округ Лос-Анджелес. Арест и суд. Престон, выжившая после выстрела Кристиансона, 11 июля случайно встретила его в закусочной и немедленно позвонила в полицию. Убийцу арестовали и обвинили в отягченном нападении. Пока он был под стражей, полицейские заметили определенные сходства между его нападением на Престон и нераскрытыми убийствами Рук, Сарис и Лейни. В результате Кристиансену предъявили обвинение в трех убийствах первой степени и в дальнейшем обвинили в убийстве Лоры Бенджамин. Первое судебное заседание состоялось в начале 1980 года по делу об убийстве Бенджамин. Вначале Кристиансон пытался сослаться на собственную невменяемость, но потом передумал и отозвал заявление. В июне 1980 года Кристиансона судили за убийство Рук, Сарис и Лейни. Он решил признать вину по всем пунктам. Преступника приговорили к пожизненному тюремному заключению. Итог. 30 марта 1981 года Кристиансона убили в тюрьме. Его обнаружили в прогулочном дворе фолсомской тюрьмы с одним ножевым ранением в грудь. Личность убийцы так и не была установлена.